Глава 2. Ульяна. Десять лет назад. А вы уверены? Я смотрела на серьезную пожилую брюнетку своего гинеколога и сама не понимала, почему спрашиваю. Все вокруг казалось сном, бредом. Сначала был прекрасный сон. Я и Орлов. Он мой первый, и это было здорово, если подумать, уж если с кем лишаться невинности, так с лучшим парнем в городе. А теперь, судя по всему, начался кошмар. «Вы же сделали тесты», — мирно ответила мне врач, кивнув на урну, где лежали аж три вещдока. «А я в интернете читала, что тесты могут быть ложноположительными, если у девушки гормональный дисбаланс. У меня же один раз только и было. Одного раза достаточно. Будете сохранять?» Не успела свыкнуться с мыслью о том, что беременна, как меня огорошили новым вопросом. Я даже не думала, нужен ли мне ребёнок или же нет, и на минуту впала в какое-то оцепенение. А может, правда, просто прервать беременность и всё? Многие же так делают. Выучусь, найду хорошую работу, хорошего мужа и... Я положила руку на живот и, кажется, впервые за все это время осознала свое положение. Вдруг стало тепло, как-то по-домашнему. Я в ответе за этого маленького человечка, и он ни в чем не виноват, уж точно. Я вскинула глаза на врача и сказала «Нет, прерывать я не буду». «Тогда я напишу вам рекомендации». Я вышла из кабинета врача словно в другой мир. Или я стала другой. Я стала мамой, будущей мамой. В первую минуту я совсем не знала, что делать. Ну, кроме покупки нужных витаминов и сдачи анализов. А потом... Потом подумалось, что можно ведь разделить ответственность на двоих. Не такой мерзавец Орлов, чтобы отказаться от ребёнка. Верно же? Он прослыл Дон Жуаном, Пижоном и прочее, но подлость в его списке недостатков уж точно не водилось. Зная, где Сашка живёт, я судорожно прокрутила в голове нужный адрес и поймала такси. Казалось... Все складывается в мою пользу. Даже машина проезжала мимо и без пассажира сразу же подсадила. Время приближалось к часу пик, около четырех вечера, но дорога оказалась свободной. Пробок в этом городе особо никогда и не бывало. В каком-то нервном возбуждении я выскочила из такси и метнулась к нужному дому. Позвонила звонок на желтом заборе, сделанном под естественный камень разного размера и формы. Какое-то время никто не отзывался, и я набралась храбрости позвонить еще раз. Почти сразу же калитка отворилась, и на меня строго взглянула высокая, красивая женщина с жгуче-черными волосами и пронзительными серыми глазами. Я даже опешила. Сразу поняла, что это мама Саши. И слова намертво прилипли к языку. Не хотели выпрыгивать наружу. Я так и замерла, будто окаменела, а незнакомкая с некоторым раздражением поторопила. «Ну, девушка, что вы хотели?» «Мы не заказывали газеты, ничего не покупаем. Что-то ещё?» Я набрала в лёгкие побольше воздуха и выдохнула. «Мне бы Сашу, я к нему по делу». «Да, по делу», — сказала. Но ничего другого в голову не приходило. Женщина развела руками... «Саша! Неделю назад уехал стажироваться за границу. Извините. Ещё чем-то могу помочь?» «Не знаю, как удалось выжить из себя». «Нет». И уйти на неверных ногах. Казалось, что земля уходит из-под меня, и небо качается над головой. Он уехал. И что теперь? Я не выдержала, развернулась и бросилась обратно, вновь позвонила. Мать Орлова не успела дойти до дома и открыла почти сразу, весьма раздражённая моей настырностью. «Что ещё? Я вам всё уже сказала. Его нет дома. а. «Когда он вернется?» — промямлила я, пребывая в полнейшей растерянности. «Девушка, вы плохо меня услышали? Он не вернется. Он уехал стажироваться, чтобы потом остаться там жить и работать». «Может, дадите его номер?» Она скептически осмотрела меня с головы до ног и скривилась, как мне показалось. «Если вы ему нужны, он и сам позвонит. Прошу больше не беспокоить». Я хотела было сказать ей, что Саша не знает моего номера, а я беременна, и это его ребенок, но слова так и не вырвались. Я молча глотала воздух ртом, думая о том, какую реакцию вызовет новость. Он не знает мой номер. А может, и вовсе не запомнил мое имя. Мы с ним не встречались, я не была его девушкой. Это случайная связь, за последствия которой я сама должна нести ответственность. Я просто развернулась и пошла по дороге, чувствуя спиной раздраженный взгляд женщины. Мне нужно взять себя в руки и решить, как поступить дальше. Разработать план действий. Я только вышла на работу, пока никто ничего не узнает. А позже, когда живот станет виден, придется уехать». В нашем захолустье все друг друга знают, начнутся разговоры, пересуды, что я специально соблазнила Орлову и забеременела от него, чтобы выйти замуж за первого красавчика, ведь знала, что он скоро уедет за границу. Уверена. Наши кумушки припишут мне и жажду хорошей жизни за рубежом, и желание использовать свой шанс выбраться в люди. Мне не дадут нормально жить. Каждая сплетница станет перемывать мне косточки и моему пока нерожденному ребенку. Начать новую жизнь там... «Где меня никто не знает. Вот что мне надо. Я сама подниму ребёнка. Не знаю, как, но я это сделаю. Я не могу от него избавиться, ведь это дитя Саши, моей первой и единственной любви. И пусть мы не встретимся больше, маленький человечек всегда напомнит мне, мужчину, моей мечты. Я сама не поняла, как добрела до парка, отсюда уже недалеко до дома. Но мне пока не хотелось возвращаться». Бабушка сразу заметит мое настроение, начнутся вопросы. Я свернула привычной дорогой к набережной. Только там я могла успокоиться, как это случалось и прежде. Старые деревья шелестели листвой. Сегодня тут пахло грибами и приближающейся осенью, хотя до нее еще месяц. Я глубоко вдыхала воздух, преодолевая головокружение. Теперь понятно, почему я так странно себя чувствовала последние дни. У меня напрочь пропал аппетит, а иногда подташнивало. Я списывала это на усталость и нервы. С того вечера я ни разу не видела Сашу. Ну и сама навстречу не напрашивалась. Я ждала, пока он сам меня найдёт. Но этого не случилось. Кто же мог подумать, что всё так странно обернётся? Он уехал, а я жду от него ребёнка. Я уже любила крохотное существо, что поселилось в моём животе, и почему-то была уверена, что это мальчик. Забравшись на широкий парапет, я свесила ноги, глядя на реку и трубы вдалеке. Почему я любила это место? Я не могла никому объяснить, меня бы просто не поняли. Когда отец был ещё жив, он однажды привёл меня сюда, маленькую девочку лет пяти, и тогда я впервые увидела, как из трупа вылетают облака. В детстве не задумываешься над взрослыми проблемами экологии и прочее. Это казалось мне чудом, сказкой. «Вон там, на заводе, я и работаю, Улька», — показал отец. «Это завод по производству облаков?» Наивно спросила я, а отец вдруг рассмеялся и согласился. Именно поэтому я его так и называла про себя. Позже, немного повзрослев, я стала часто приходить сюда. Я сидела вот так и болтала ногами, разглядывая пейзажи. И мечтала, мечтала бесконечно, обо всём подряд, мысленно витая в облаках. И мне казалось, что эти волшебные облака исполнят мои желания, стоит только сильно захотеть. А потом родители погибли, несчастный случай, на скользкой зимней пригородной трассе. И остались только облака. Они помогли мне пережить смерть близких. Я общалась с отцом, глядя на них. Вспоминала ясные глаза мамы, её тёплые ладони, которые ложились на лоб, если ей казалось, что я заболела. И их голоса... Это помогало мне чувствовать себя любимой и спасало от одиночества, которое временами хватало за горло, ночами стоило лишь увидеть во сне тот день, когда нам сообщили о гибели родителей. Наверное, это они подарили мне волшебную ночь с Орловым. Не иначе. Ведь именно тут я мечтала, что когда-нибудь мы сможем быть вместе. Воображала, как он подходит, приглашает на танец, как шепчет на ушко комплименты. Так ведь все и вышло. Но больше облаков не будет. Не так давно нерентабельный завод окончательно остановили. Поговаривали — снесут. Александр. Наши дни. Виконт сегодня казался каким-то неугомонным, взбудораженным. Наверное, все не мог отойти от переезда в новое для него место. Во Франции не всегда удавалось так развиться. Двор в доме небольшой, а парка для выгула собак далековато, да и времени не хватало. Я забывался на работе, часто приходил поздно, жил как в тумане, пока однажды мне не поступило интересное предложение — вернуться на родину. Обдумав его, я решил сменить обстановку, начать жизнь с чистого листа. Надеялся, это поможет забыть мое горе, а новые заботы заполнят мысли, не позволяя раскисать. А они действительно поладили», — указала Ульяна на Вика и Марси, что гоняли друг за другом, едва не сбивая нас с ног. «Давно он у вас?» «Три года. Мне его щенком подарили». Подарил деловой партнер, довольно редкая порода, бассерон или французская овчарка. На эту тему, наверное, единственную из предложенных мной, Ульяна говорила с удовольствием. «Точно, я никогда не видела французских овчарок вживую. Только на фото» согласилась она. А у меня в детстве была немецкая, когда родители еще были живы. Потом я долго не решала завести собаку. Я поддел ногой листья, которые уже начали падать с деревьев. После этого удивительного вечера я не мог отпустить свою новую знакомую домой одну, тем более она с ребенком, а на улице уже стемнело. Еще и маньяки какие-то оказывается по парку разгуливают, и, естественно, я вызвался проводить ее домой. Можно было отвезти на машине, но мы ведь с собаками. Им прогулки только в радость, да идти не очень далеко. Большую часть пути мы обсуждали наших питомцев, но потом разговор все же пошел на другую тему. Я заметил, что Ульяна неплохо ориентируется в этом городке. А ведь пацан говорил, что они только переехали. А где жили раньше, если не тайно? Спросил я, когда мы уже свернули на ее улицу. В Москве. Передернула она плечами и добавила довольно резко «с мужем». Выходит, замужем? Конечно, у ребенка ведь должен быть отец. Если она ни разу не вспомнила о нем за вечер и не носит кольца, это не значит, что она свободна. У старого покосившегося домика стояла довольно дорогая серебристая иномарка на столичных номерах. Как понял ее, значит, Ульяна не бедная, хотя это и по ее одежде понятно. Что-то всё равно не вязалось, новая спутница интриговала всё больше. Вряд ли серьёзная замужняя дама пошла бы в дом к одинокому мужчине и провела там весь вечер. Это выглядело как-то странно, да и у Ульяна не походила на легкомысленную женщину. Почему-то я видел, что она серьёзная, даже немного старого воспитания. «А почему сюда переехали?» Спросил я как можно более нейтрально, чтобы не показывать свой интерес. Она несколько замялась с ответом. «Это не навсегда, просто обстоятельства так сложились, семейные обстоятельства. Здесь есть родственники? Допытывался я, она поспешно кивнула «Тетя». И это объясняло то, что ей знаком город. Возможно, она и раньше приезжала в гости к тетке, ведь я никогда ее прежде не видел. Я бы не пропустил такое симпатичное личико. Что-то внутри шевельнулось, какое-то смутное воспоминание, но я не придал ему значения. «Нам пора, уже поздно. Митюша завтра в школу, да и мне на работу». Я хотел спросить, увидимся ли мы снова. Ульяна, сама не догадываясь, расшевелила меня, словно тот удар по голове пробудил от долгого сна, в котором я пребывал последнее время. А её сын напомнил о том, что значит общение с детьми, которые ни минуту не сидят на месте. Он немного старше, чем могла быть моя дочь, а я всегда мечтала о сыне, но решил не навязываться». Мы выгуливаем псов в одном месте, и теперь мне известно, где она живет. Лучше устрою случайную встречу, если не передумаю, а может, утром пойму, что мне не нужны никакие отношения. Я приехал в Россию не ради них. Однажды мне придется вернуться во Францию. Я боялся, что, взяв на себя новую ответственность, не смогу уберечь близких, как это произошло однажды. Прошлое не отпускало до сих пор, и мне пока не хотелось никого впускать в свое сердце. Вот только перед глазами то и дело мелькало красивое лицо Ульяны. Я желал удержать это воспоминание подольше. «Ульяна, спит твой маленький бунтарь?» Шепотом уточнила Зинаида Ивановна, когда я на носочках вышла из комнаты сына. Я только кивнула. Хозяйка подмигнула и поманила на кухню. В ее одноэтажном, но большом доме мы снимали две комнаты. Зинаида Ивановна оказалась очень приветливой и приятной хозяйкой. Пекла блины и оладушки на завтрак, встречала Митюшку из школы котлетами и жареной картошкой, да и меня после работы горячим ужином. С ней было легко и даже весело. Худощавая, чуть сгорбленная, словно постоянно несла на плечах ношу, но с озорным огоньком в глазах, спрятанных за линзами очков, пенсионерка носила спортивный костюм и ни секунды не сидела на месте. Она пребывала в курсе всех местных новостей и, естественно, знала и о моих проблемах, возникших совершенно неожиданно. Зина Светлана дружила с моей бабушкой бог знает сколько лет. Мы встретились с ней на бабушкиных похоронах несколько месяцев назад, и потом, когда я приехала оформлять наследство и столкнулась с трудностями, бабушка Зина, как называла ее Митюшка, участливо предложила пожить у нее некоторое время. Жить в доме бабушки я по разным причинам временно не могла, хотя у меня имелся туда доступ. Но доступ был не только у меня. Поначалу я жила с сыном в городской гостинице, но там Митьке было не слишком комфортно. Да и денег такой постой жрал немало, а я вдруг осознала, что быстро вопросы не решаются. Начался учебный год, и я перевела сына в местную школу. Тогда-то я и приняла предложение Зинаиды Ивановны. Жить бесплатно не согласилась, и мы сошлись на небольшой сумме. Кто же мог подумать, что мне придётся здесь задержаться? Ну что, как твои дела с наследством? уточнила Зинаида Ивановна. Проблемы начались внезапно, когда этим летом одна моя дальняя родственница, двоюродная бабушкина сестра, младше нее лет на 15, тоже подала заявление на вступление в наследство. Она доказывала, что я не жила здесь 9 лет, а вот она как раз присматривала за бабушкой перед ее смертью. Хотя я периодически приезжала в гости, да и кварплату по большей части платила сама. Но когда я пришла подавать документы на вступление в наследство, оказалось, что тетка заключила с бабушкой договор ренты и тоже выплачивала часть коммуналки. Бабушка мне ничего не сказала, и что случилось за последний год оставалось загадкой. «Да, какое-то время мы с бабушкой редко созванивались. У меня были проблемы на работе и свои дела, но я никогда не дистанцировалась от бабушки, постоянно интересовалась, как ее дела. Она как-то заикалась о том, что у нее все в порядке, что ей помогают, но тогда я не придала этому значения. Да и кто мог подумать, что тетка тоже претендует на старый дом?» Такие дела в суде всегда решались неоднозначно. Я не могла понять, сделала родственница это назло, просто из желание насолить или действительно нуждается в старом доме. У нее и свой не самый худший, с большим участком и разбитым на нем пышным садом. Спор затянулся, и суд никак не мог решить, кому отдать дом. Завещание старушка оставить не успела, и эти семейные разборки стояли мне уже поперек горла, ведь из-за них мне пришлось оставить квартиру и работу в Москве. А деньги быстро заканчивались, и дело было даже не в деньгах. Бабушкин дом стоил не настолько дорого по нынешним временам, да и место не котировалось, далекий от центра страны городок. Дело было в том, что я любила дом, где выросла, и не хотела, чтобы он достался дальней родственнице, которую ни я, ни бабушка недолюбливали. Зинаида Ивановна тоже терпеть не могла Надежду Петровну, зная ее натуру, поэтому целиком и полностью меня поддерживала. Еще куча бумаг и проволочек. А так хочется уже решить все вопросы и больше не вспоминать ни про тете Надю, ни про это наследство. Честное слово, жутко противная она женщина. Помню, меня маленькая заперла на чердаке за то, что я набрала тарелку смородины. В смысле? Удивилась Зинаида Ивановна, придвигая мне тарелку с сырниками и вазочку с вареньем. Не знаю, почему я всё ей это рассказывала. Мы знакомы-то не слишком хорошо. Виделись, когда я навещала бабушку. Но плотно и долго никогда не общались. Наверное, хотелось поделиться, излить душу. Родных у меня почти не осталось, а Зинаида Ивановна потеряла сына и мужа несколько лет назад. Угорели в бане. Так что, кажется, мы нашли друг друга. Я только Дива давалась, насколько же хозяйка дома позитивная после всего случившегося. Ну, я впервые увидела такую крупную смородину. Собирала с удовольствием, а она заявила, что это жадность, и меня надо наказать. Мне тогда было 6 лет всего. А потом пришёл отец, забрал меня, и больше мы к тёте Наде в гости не ходили. «Да уж, тётка так тётка», — подсокала языком Зинаида Ивановна. «А оставайся здесь. Зачем тебе эта маска осталась? «Все туда едут, будто там мёдом намазано. Мне одной в этом доме одиноко, я и плату с тебя брать не буду. Станешь вот как...» «Сейчас помогать платить коммуналку, и на том спасибо, и мне в радость, что в доме опять голоса, детский смех». На секунду по лицу ее прошла тень, но хозяйка светло улыбнулась. «Рада, что помогла тебе устроиться в финансовый отдел нашего завода. Я там давно вахтерши работаю. Раньше охраняла пустое здание, вроде сторожихи. А вот теперь завод снова запустили, и мне приятно, и платит побольше с тех пор, как новый хозяин появился. Все же добавка к пенсии». Я кивнула. Сложно было искать работу на новом месте, не знала, куда податься, как будто и не вернулась в родной город, а приехала в совершенно чужое место. А тут Зинаида Ивановна, она и правда очень нас выручила. «А чего ребёнка таскать туда-сюда, когда учебный год в самом разгаре?» Продолжила рассуждать хозяйка. «Оставайся». Я пожала плечами. Пока далеко идущих планов я предпочитала не строить, а сегодняшняя встреча с Орловым всколыхнула такие эмоции, что хотелось и остаться, чтобы испытать их вновь и уехать как можно скорее и больше не оглядываться. Я ни на секунду не забывала, что Орлов фактически бросил меня после того, как мы... И свою первую влюбленность не могла забыть тоже. Я поставила между нами стену моего мнимого брака. Но, кажется, Орлов о чем-то догадывался, потому что так расспрашивал. «Смотрю». «У тебя даже ухажёр уже нашёлся», — усмехнула Зинаида Ивановна. «Видела, как провожал?» «Да нет!» — горячо воскликнула я. «Это не ухажёр, просто сын гулял с собакой и встретил его, а я наслушалась по телеку про вашего маньяка и, увидев чужого мужика с метюшкой, огрел его палкой. Ну и пришлось потом оказывать первую помощь. Весь вечер усмехнулась хозяйка. Видимо, парень совсем был плох. Она прищурилась и внезапно выдала. Знаешь,. Все думали, что Орлов уже не вернется сюда, а тут вдруг приехал, обосновался в доме Верегинах. Интересно, почему она вдруг назвала его фамилию? Понятно, что парень был местный, хоть и здорово возмужал, но вначале чудилось. Зинаида Ивановна не узнала того, кто меня провожал или толком его не разглядела. Оказывается, и разглядела, и узнала. Меня затрясло мелкой дрожью. Она ведь понятия не имеет, что он... Она ничего не знает. Нужно срочно успокоиться. Ну и что из того, что хозяйка увидела меня вместе с Орловым? Тоже мне проблема. Я женщина незамужняя. Имею право погулять с неженатым мужчиной, если он вообще не женат. Я вдруг поймала себя на том, что даже не спросила, есть ли у Орлова семья, дети. Хотя его дом казался таким холостяцким. С трудом верилось, что там живет семья. В детстве я слышала историю, будто бывшего хозяина дома, помещика Верегина, расстреляли большевики. Хотя многие старики поговаривали, что он успел уехать за границу. По слухам, Верегин был очень зажиточным. И завод, где я нынче работала, тоже, говорят, построил именно он. Потому и вырос вокруг наш городок, который раньше был просто деревней. А Зинаида Ивановна прищурилась и вдруг огорошила. «Ходят слухи, что у него семья погибла во Франции, жена и ребёнок. Меня снова заколотило. У него была жена и дочь, и они умерли». А я совсем ничего не знала, вообще не интересовалась жизнью Орлова с того момента, как его мать мне нагрубила и выпроводила из дома, как надоедливую попрошайку. «Какой ужас!» — только и сказала я. «Ну, так люди поговаривают. Я случайно услышала. Больше ничего не знаю». Зинаида Ивановна развела руками, а я подумала, «Как странно, что нас троих, неприкаянных вдруг свела судьба». «Ладно, пойду спать, завтра рано подниматься. Работа она такая». Решила я закруглить разговор, пока Зинаида Ивановна еще чего не наговорила или не спросила чего-то такого, на что я не могла ей ответить. Работала я всего пару недель с начала сентября, но уже знала, что руководство относится к опозданиям весьма отрицательно, а мне столько всего нужно успеть обдумать.